Глава шестая. Норберт вошел без доклада. Я все еще полевой вождь для соратников. В руке небольшая карта, молча расстелил на столешнице и указал на красное пятнышко. «Королевство Гарнессе», — сказал он. «Туда ходят багеры, все в порядке. Но вот в этой области, смотрите, в левом краю, наши обнаружили интересное образование». «Что там?» — спросил я. «Вижу, вам самому интересно». «Там еще одно королевство, — сообщил он, — уже совсем небольшое, но, говорят, тысячу лет было больше, чем наша империя. Я заметил, что он сказал «наша» вместо «это». Как говорил всего неделю назад, хороший признак. Мои северяне уже чувствуют, что это их двор, а это значит, что нужно не только грабить, но и заботиться. А теперь меньше герцогства. А в чем, — спросил я, — особенности? «Через границу, — пояснил он, — перейти не удается». Какая-то сила не пускает, невидимая стена. Но камень на ту сторону перекинуть можно. Или пустить стрелу. Там можно видеть людей, но те внимания на нас не обращают, будто нас и нет вовсе. А что за граница, уточнил я. Круг? Он посмотрел с уважением. Уже сталкивались такими? Мы тоже думали, что круг. Но там больше похоже на овал, да еще с выступом справа. За последние тысячи лет в Гарнеси их хорошо рассмотрели и изучили. Если хотите, принесу рисунки. «Хочу», — сказал я, но в другой раз, не до того. «Как-то общаться не пробовали?» Он хмыкнул. Как обычно. Когда-то в Горнесии поняли, что и те люди не переходят границу, по приказу короля провели черту и осмелев, чем только не обстреливали. Начинают от мощных стрел с гастрофаретов и заканчивают горшками с горючими смесями. И как? Даже не замечают. Все стрелы и камни, что туда забрасывают, попадают в цель, но... Ну-ну, он ответил с усилием. На той стороне будто пар. Или призрачные. Проходят насквозь, падают на землю. А потом медленно исчезают. Я сказал жалостью. Все на потом. Сейчас дела поважнее. Доберемся и до Гарнеси. День пролетел в мелочных делах. Хотя не такие уж они и мелочные. Я все ждал вести от серфика. Но наступил поздний вечер. «Я все еще вникал в проблемы империи, которых еще нет, но с нами обязательно будут», наконец Периальт доложил тихонько. «Скоро полночь, сэр Ричард. Приемный только герцогиня. Погнать?» «Тебе бы только гнать», — сказал я с неудовольствием. «Заботливый ты наш. Проси! Вежливо! Женщинами вообще надо быть или хотя бы прикидываться вежливыми». Он вышел. Я услышал стук женских каблучков. Хрурт распахнул дверь с этой стороны. Герцогиня вошла тихо и неслышно, как лиса, что будет просить рыбу. На лице испуг. Присела в реверансе. «Самантелла», — сказал я. «Ваше Величество», — ответила она смиренно и взглянула так, словно ожидает трепку. «Расслабьтесь, герцогиня», — сказал я. «Бить пока не буду. Сейчас по чашке горячего кофе, да вы меня потащите в постель». Она округлила глаза, но тут же улыбнулась, Выпалила с горячей благодарностью. «Ваше Величество, спасибо. Я целый день не находила себе покоя. Страшилась, что разгневаетесь. Но когда сказала при дворе, что вы начинаете принимать наши обычаи...» «Ну-ну», — сказала я поощряюще. «Принск Кегельшир», — сказала она быстро. «Из древнейшего рода. В последнее поколение их род был отодвинут от столицы и пребывал в своих владениях. А принцесса джезефина, старшая дочь брата императора скагерака. «Она принцесса крови, представляете?» Я пробормотал. «Хотите сказать, их появление на церемонии утреннего туалета придает моей заднице на троне легитимности?» Она сказала с жаром. «Да, Ваше Величество. Это значит, эти двое и свита признали вас. Поздравляю с победой!» Я с удовольствием смотрел в ее раскрасневшееся лицо. Вот как выглядит смычка личных интересов с государственными. Чтобы укрепить свое положение... И приходится укреплять мою власть. И этот вот мой трон». «Спасибо, Самантелло», — сказал я дружески. «Только не перегибайте, хорошо? Я толерантен, что значит равнодушен, но мои соратники — люди более чистые, честные и прямодушные». «Ваше Величество», — я пояснил. «Им нужно привыкать медленно, постепенно. А самый лучший вариант, чтобы все происходило как-то незаметно для них». «Хорошо бы чем-то отвлекать в это время», — предложила она. «Они и так загружены работой», — ответил я. «Нас мало, увы». Она подумала, сказала с оживлением. «Мужчины обожают оружие, а у нас стали высшего качества. Простите, Ваше Величество, ваши люди отважны и беззаветно преданы вам, однако их доспехи не очень высокого качества. Если вашим военачальникам предложить перевооружиться в наше...» Я усмехнулся. «Уже перевооружаются. А если всю армию?» «Хорошая идея», — согласился я нашим воякам на радость, а вашей промышленности возможность отхватить крупный военный заказ. Наши самые великие критики вашей жизни не умолкнут сразу, конечно, но повернуться в сторону дискуссий. Где какие мечи ковать, какие не ковать, какие шпоры изготавливать, чтобы по коврам. Нет, нет, герцогиня. Сапоги со шпорами это свято. Даже не смотрите так. Понадобится время, чтобы вы и начальники сменили на туфли. Она вскрикнула воспламененно. «Ох, Ваше Величество, неужели это когда-то произойдет?» «Возможно», — сказал я, — «даже при нашей жизни. Но нынешняя моя армия — армия героев, презревших грошовый уют. Скорее взбунтуются, чем сменят благородные сапоги на презренные туфли». Сон долго не приходил, слишком нервничаю из-за скагерока. Потом забылся на два-три часа и проснулся задолго до рассвета. Герцогиня крепко спит рядом. Щечки раскраснелись, полные губы стали еще полнее, приоткрылись, показывая красивые белые зубы, дышит через рот. Нехорошо, ну да ладно, мне какая разница? Лишь бы не храпела. Стараясь не разбудить, создал чашку с горячим сладким кофе, тихонько отхлебывал. Герцогиня, не просыпаясь, потянула ноздрями, беспокойно задвигалась. Я замер. Но все равно распахнула сонные глаза. «Ой, ваше величество!» «Почему не спите?» «Не знаю», – ответил я, – «просто не спится». «Само. Хотите кофе?» «Если вас не затруднит». «Это не затруднит», – ответил я в последний момент, удержавшись от «для вас ничего не затруднит». Что было бы глупо и непростительно для деятеля моего ранга и масштаба. «Вот, держите. Если недостаточно сладко, скажите». «Ваше Величество, все великолепно». «Не льстите», – сказал я с укором, – «а то мне обидно». «Почему?» «Выходит, я лучше в роли повара?» «Ваше Величество!» Я прижал палец к губам. Тихо. «Скоро явится команда самых знатных и наиболее, как говорите, родовитых. Не дадут допить спокойно. Да и не стоит им показывать, как именно ведем себя не по правилам. Пусть фантазируют. Через полчаса я уже был в кабинете. Проверил, плотно ли закрыта дверь. В коридоре тихо. Задернул штору и торопливо потер кольцо. «Серфик!» Комнату перечеркнула красная извилистая линия. Серфик сделал эффектную мертвую петлю и завис перед моим лицом, часто-часто трепеща мерцающими крылышками. «Что узнал?» Он пропищал. «Хотите вызвать?» «Не здесь», — ответил я, то дворец рухнет. Лети к себе, скоро вызову». Со мной хотели увязаться придворные. Что самые знатные и родовитые, я загадочным тоном сообщил, что дело выше секретности — А начальнику дворцовой охраны сказал, что даже своих телохранителей не беру, настолько все должно быть в тайне. Отступились с неохотой. А я на зайчике выехал в лес. А там спустился в глубокий и пологий овраг, чтобы точно скрыться от посторонних глаз. «Бобик», — велел строго, — «пди, чтобы никто не видел, чем таким непотребным занимаюсь». А оно непотребное, хотя нужное и полезное, как бывает чаще всего. Вот такой парадокс, загадка нравственности. «Хорошо, что я демократ. Любую непотребность оправдаю широтой взглядов, терпимостью и мультикультурностью». Бобик посмотрел озадаченно, а зайчик презрительно фыркнул и, сорвав ветку с куста, принялся жевать ее с таким смаком, что зеленый сок брызнул в сторону Бобика. Я вздохнул глубоко, очищая легкий и мозг, стиснул кулаки, это чтобы не дрожал голос, и сказал почти уверенно и властно. «Она гротай слоргер!» «Рака фернелс. «Не, трагериснер!» Мгновение спустя земля дрогнула. В десяти шагах от нас высокое дерево с треском сломилось, как сухая соломинка, а на его месте возникло нечто вроде утеса из сверкающей стали. Я невольно вздрогнул, а этот утес прогрохотал гулким голосом. «Слушаю и повинуюсь, господин!» «Жди!» – велел я строгим голосом. Бобик недовольно оскалил зубы и заворчал. Все-таки уловил мой затаенный страх, морда чуткая, а зайчик с самым меланхоличным видом, словно собирающая букет тургеневская девушка, продолжал срывать верхушки кустов и отправлять в пасть. Земля справа резко задымилась, полыхнул огонь. Бобик заворчал снова, из красного огня поднялся гигант такой же багрово-красный, ноги короткие и толстые, как стволы столетних дубов, а мощные передние лапы свисают до колен. «Слушаю и повинуюсь!» «Жди!» – велел я. Третий вышел прямо из воздуха, такой же огромный, как и первые два, искрящийся ледяными искорками. Ощутимо пахнуло холодом, словно демон шагнул из глубин космоса. «Повелитель!» – произнес он таким промерзлым голосом, как говорила бы разве что Антарктида. «Слушаю!» «Жди с остальными!» – велел я уже твердым голосом. «Сейчас поработайте в поте лица, у кого лица нет, то еще лучше. На мне тоже лица не бывает, как говорят друзья и служащие. Потом дам волю и даже свободу, хотя сам не имею ни свободы, ни воли. А вот вам дам. Но нужно постараться». Никто не ответил. «Слушают. Сейчас воспринимают только приказы, огромные и настолько ужасающие, что сам бы струсил, если бы не напоминал себе, что полностью подчинены моей воле». «Это как слоны», — повторял себе. Сила огромная, размеры пугающие, но по воле погонщика покорны, остальные пусть трепещут. Огненный крокофернелс, стальной нетрогерриснер, ледяной анагортайслоргер, да и остальные, хоть и не столь громадные, выглядят устрашающе. Я посмотрел на троих гигантов. Впечатляют. Для тяжелой работы самое то, что надо. Но нужно бы еще нескольких помельче. Стоило произнести еще несколько имен, и с легкими хлопками воздуха возникли шесть более мелких демонов. «Карл Антон!» В трех шагах возникла высокая фигура в темном плаще и в широкополой шляпе с высокой тульей. «Ваше Величество!» «Место совсем уж дикое», – сказал я с недоверием. «Вы уверены, что подземелье где-то здесь?» «Тут не только дороги, даже тропки нет». «Император принял меры», – ответил он, – «несколько непонятно. Под этой толщей простой земли плита из гранита на сотни» как догадываясь несколько миль в длину и толщину, а то и на тысячи. В одной из трещин им удалось опуститься на огромную глубину. Конечно, расширяя по дороге. Не знаю. Была на глубине гигантская пещера, или же ее вырубили за пять тысяч лет. Но, думаю, уже была. Я кивнул. Такие пещеры встречаются чаще, чем дупла в деревьях. Земля стареет, как и деревья.